Насущная потребность связи со страной чувствовалась многими и вызывала в свое время различные предложения. Я говорил уже о первой негласной попытке Родзянко еще в мае 1918 года воскресить Четвертую Государственную Думу с присоединением к ней трех предшествовавших составов. В ноябре того же года он выступил уже гласно с призывом к русским людям создать Национальный Совет в составе всех четырех дум Всероссийского Церковного Собора и Совета Республики при Временном Правительстве, как носящих символ законно избранных государственных учреждений. В качестве Национального Собрания предлагал свою организацию в конце октября 1918 года Совет Государственного Объединения. Было и вовсе странное для настроения Юга стремление Юго-Восточного Комитета Членов Учредительного Собрания под главенством Шрейдера провести в качестве верховной власти и вместе с тем законодательного органа Уфинский Комуч конец октября 1918 года. Все эти комбинации были совершенно искусственны или носили узкополитический характер, не могли иметь почвы и авторитета в стране и не отражали бы ее мнение. Вместе с тем, принятие какой-либо из них еще более затрудняло бы возможность нашего объединения с казачьими областями, на которые еще не была потеряна надежда. Идея создания особого законосовещательного учреждения имела своих последователей и в особом совещании. Так Астров в марте 1910 года сделал заявление об образовании совета из представителей местных самоуправлений. Управляющий отделом законов Соколов в мае представил мне записку об учреждении такого же органа, но из лиц по назначению главнокомандующего. Причем особому совещанию в обоих случаях оставлялись бы функции Совета министров. Разделяя взгляд на необходимость представительного законосовещательного органа, я предполагал создать его из выборных представителей казачьих областей, горских округов и освобожденных от большевиков губерний. Состав его предполагалось дополнить членами по назначению из числа людей науки и практики, включая широко и видных представителей таких демократических учреждений, как кооперативы, профессиональные союзы и так далее. Но до лета 1919 года казачьи области не шли на государственное объединение. Земское положение, могущее дать базу для выборов, все еще вырабатывалось, возбуждая бесконечные споры. Территория, подчиненная командованию, была невелика и могла бы дать представительный орган интеллектуально не выше губернского земского собрания. Когда же с июня наши пределы расширились до Днестра, Десны и Волги, И с другой стороны, когда конференция Южно-Русского Союза выходила как будто на путь соглашения, в духе моих предположений был выработан комиссией проект Высшего Совета, созыв которого зависел только от срока окончания конференции. Она затягивалась безнадежно. Я хотел было назначить созыв, не дожидаясь соглашения с казаками посоветовался с особым совещанием, которое отнеслось к этому предложению отрицательно. Конференция спорила о духе, о форме, о словах. Главным образом саботировали ее кубанские делегаты во главе с Макаренко. До тех пор, пока армии не покатились от Орла к Дону и далее к Кубани, когда весь вопрос потерял свое значение что дал бы нам высший совет в области устроения страны неведомо. Считая и ныне образование его для того времени психологически и политически необходимым, я, однако, не уверен, что он не прибавил бы только лишнее звено в той цепи соборных опытов, которая началась демократическим совещанием и Советом Республики.